Глава шестая. Особенный. Как только мы расправились с отрядом Карика, ко мне, не выдержав, тут же прилетела с вопросом Гарпия Милиша. «Как?» Все свободное место в ее глазах занял один этот вопрос. «Как вы узнали, что они не будут нас атаковать во время полета? Как узнали, что они в принципе сами не сядут в оборону? Почему не удивились, когда врагов оказалось больше?» ну и как догадались что в последний момент они соберутся вокруг своего вождя подставляясь под нашу атаку вышло у нее конечно не очень вежливо но путь до точки высадки следующего противника займет около двух часов так что можно и поболтать тем более что я сам хотел получше узнать эту дамочку отдающуюся на волю новой стихии хорошие вопросы рад что твой народ стремится познавать новое я милиша и Гарпия тут же облегченно выдохнула. «А она ведь боится меня. Надо будет заодно поспрашивать, что им наша общая стихия обо мне вообще наговорила. Но ну сначала, так уж и быть, разберусь с тем, что ей так хочется узнать». «Что касается боя, тут все просто. Золотой шлем на голове командира и характерная походка сразу дали понять, что перед нами полудемон» а эта раса никогда не отличалась склонностью к тому, чтобы отсиживаться в обороне. Если сначала у меня и были легкие сомнения по этому поводу, то как только его люди первыми ринулись в атаку, они окончательно пропали. «А разве это не мог быть обманный маневр?» — уточнила Гарпия. «Да за кого она меня принимает?» «Если бы это был маневр, его бы не выполняли столь слаженно. Я специально просмотрел движение каждого из воинов» и все они двигались синхронно друг с другом. Такое возможно только после настоящих схваток, а не тренировок. Я продолжил свой рассказ. Поэтому я не стал атаковать сам, а приготовился ждать удара противника, заняв более выгодную позицию. «А наш бреющий полет, когда мы подставлялись, до сих пор не могу понять, почему эти демиурговцы так никого и не подстрелили». «Ага». Вот что значит на самом деле волнует мою пернатую союзницу. Ее жизнь, как банально. Все остальное она могла бы стерпеть, но вот то, что ее могли разменять как пару карт, ее явно задело. Планирую я использовать своих союзников темную. Это могло бы стать проблемой. Зло, как стихия, похоже, дает им довольно много свободы. Вот только я не верю, что этот путь может оказаться выигрышным но любой хоть более-менее длинной дистанции. «Полудемоны агрессивны. Они склонны при прочих равных атаковать, а не защищаться. Но они не идиоты», — я снова заговорил. «Они знают о своей слабости и даже научились использовать ее, заставляя врага раскрыться раньше, чем тот будет готов. Я отправил вас вперед, потому что наши враги ждали от нас хоть какой-то атаки, ждали и приготовили свои самые мощные щиты, чтобы от нее прикрыться и поэтому не атаковали сами. Ну вот, Гарпия все и поняла. А еще потратили сильнейшие способности просто так, лишив себя даже шанса прикрыться от наших ракет потом, когда они по-настоящему понадобились. Если честно, на такую удачу я не рассчитывал. Я улыбнулся в ответ. Но действительно, они использовали в тот момент очень много способностей. И именно поэтому я решил, что мы сможем их добить одним махом. И это тоже непонятно. Гарпия уцепилась за новый вопрос. «А как вы поняли, что под конец боя они соберутся в один отряд? Они попробуют окружить нас со всех сторон». «Ну, тут бы ты могла и сама догадаться». Я принялся загибать пальцы. «Для начала их вооружение. Оно было создано для сражения в строю, а не поодиночке. Дальше их страх. Они боятся меня, вас и нашу новую стихию» и поэтому им просто удобнее сражаться всем вместе. И, наконец, судя по чертам лица нашего полудемона, он был из мира Шиес. А там атака ударным кулаком всегда считалась лучшим приемом для того, чтобы сокрушить врага. По отдельности, это все мелочи, но вот вместе они давали очень неплохой шанс на успех. Ну что, теперь ты все поняла? Ага. Мелиша растерянно кивнула и отлетела в сторону. Даже забыв про один свой вопрос, до которого я еще не успел добраться. Но до да ничего страшного, пусть обдумает все услышанное, а потом как раз будет повод вернуться. Теперь Гарпия точно станет немного больше мне доверять, и мне самому будет проще разобраться в ее отношениях со своей стихией. Я на мгновение прищурился, вспоминая последние два года. Я ведь не просто так все это время наслаждался жизнью. Я знал, что. Рано или поздно мне снова придется сражаться и готовился. Если с развитием своего лика я довольно быстро уперся в потолок, который в рамках одного мира, да еще и с моими весьма ограниченными знаниями и ресурсами, было практически невозможно пробить, то вот просто учиться я мог сколько угодно. Как раз компенсируя недостаток тех самых знаний, которых мне до этого так не хватало. История мира, особенности рас, Тонкости каждой из стихий. Возможно, со стороны это могло бы показаться глупостью, бесполезной тратой времени. Но вот сегодня я смог победить не благодаря силе, а именно благодаря тем самым знаниям, которые запихивал себе в голову все это время знанием и постоянным тактическим тренировкам, когда я запирался у себя в комнате и раз за разом прокручивал в памяти прошлое сражение, добавляя в них все новое и новые детали, пробуя самые разные стратегии для себя и для своих врагов. Как говорил один мой знакомый, мозг — это тоже мышца, и ее точно так же, как бицепсы и трицепсы, вполне можно и запустить, и натренировать. Вот Карик, умудрившийся отправить на это противостояние больше людей, чем я. Хотя вроде бы это именно я должен задавать правила, свои мозги явно тренировал. Не знаю, что именно он сделал, но это могла быть неплохая заявка на победу, если бы командира наших противников оказалось не так легко просчитать. А что это значит? То, что мои противники могут немного влиять на отправку отряда, например, потеснее сгруппировав бойцов, чтобы их побольше затянуло в новый мир, но при этом не могут влиять на их личности. все таки у Карика есть гораздо более талантливые генералы. И, уверен... Он бы предпочел, чтобы здесь оказался один из них. Остаток дороги до второго отряда мы провели, сосредоточившись на дороге. И, как оказалось, желание поспешить было совсем не лишним. Приблизившись к нужной точке, мы увидели, как отряд Вестников Гнили столкнулся с группой местных обитателей. И сейчас, вместо того, чтобы сразу среагировать на наше появление, сосредоточился исключительно на сражении с окружившими их големами. Они все в одной куче. Мы сможем их сразу всех зацепить. Мелиша снова желала использовать свои ракеты. Вот только уж больно у попавшихся нам вестников потрёпанный вид. Подкопчённые доспехи, чего не должно быть при сражении с каменными противниками, множество артефактов на поясе, которые никто даже и не пытается использовать. Похоже, эта группа воинов ра перенеслась сюда прямо с другой миссии, и их экипировка оставляет желать лучшего. Было бы глупо этим не воспользоваться, сэкономив силы на будущее. Ракеты бережем, никаких атак по области. Атакуем врагов в спину и помогаем големам с ними справиться. Я отдал новые приказы и принялся следить за течением боя. Сначала у меня возникли опасения, что Големы, несмотря на то, что мы не будем их атаковать, сами на нас нападут. Но нет. Моя догадка о том, что местные существа могут следовать принципу Враг моего врага, мой друг, оказалась верна. Как выясняется, порой полезно верить в то, что другие существа тоже могут быть разумны. «Мастер!» — ко мне снова подлетела милиша. Я было подумал, что Гарпия опять начнет просить разрешения жахнуть ракетами, но, как оказалось, ей хватило благоразумия не возвращаться к этому вопросу. «Эти вестники! Видите, у них на поясах серо-голубую пыль!» она не из этого мира». «Это важно?» «Я уже понял, что этих вестников выдернуло с какой-то другой военной операции Ра. Вот только стоит ли ее обсуждение того, чтобы отвлекаться во время боя?» «Впрочем, гарпии в нем пока не участвуют. И судя по тому, что топоры Минотавров пробили щиты уже у доброго десятка наших противников, отправив их на тот свет, участие их так и не понадобится. Говори. «Однажды, когда за моим народом гнались, мы отступили в один из пустующих внешних миров. В нем была очень гнетущая аура. Мы провели там пару часов, но многие не могли отойти от ее влияния еще несколько лет. Так вот, именно в том мире я видела такую же пыль, как на этих вестниках. Гнетущий мир с необычной природой. Конечно, странно, что во вроде бы пустынном месте последователи гнили, нашли себе врагов. Но не настолько, чтобы отвлекаться. В конце концов, они могли туда просто кого-то загнать. Я так и не додумал эту мысль до конца, как Милиша снова заговорила. И на этот раз меня просто пронзило от осознания важности этих слов. «Я почему запомнил этот случай? Просто у того мира, наверное, у единственного из внешних, сохранилось имя. Миув. Так его называли ближайшие к тому месту народы. Не знаю, что это значит. Мелиша увидела, как напряглось мое лицо, и испуганно замолчала. Проклятие! Не получилось удержать эмоции внутри, но это и понятно. Тот ночной дух зла, со своим рассказом, все-таки выбил меня из колеи. Я, конечно, не поверил его словам, но вот теперь их связь с реальностью начинает усиливаться. Гарпия только что сказала, как называется мертвый внешний мир, куда зачем-то сунулась гниль. И то же самое слово говорил ночью дух. Тогда я принял это просто за неразборчивое восклицание. Но что если это название его родного мира? Если дословно вспомнить ту его речь, вполне похоже. И вот теперь Керри посылает туда свои отряды. Просто так? Очень сомневаюсь всем внимание я еще раз окинул поле боя где как раз добили последнего вестника и големы так и не став нас трогать начали расползаться в разные стороны с третьим врагом вам придется справиться самим мне придется отлучиться по важному делу но вы уже успели доказать свою силу и я уверен что вы точно справитесь тем более учитывая сколько ракет мы успели сохранить у врагов просто не будет шансов но если что просто позовите меня Я выждал пару секунд, чтобы убедиться, что меня все правильно поняли. Вызвал еще раз карту, чтобы показать третью точку, где должны были находиться вестники хаоса, и отключился. Может быть, это и глупо — прерывать захват нового мира. Но если подумать, я на самом деле верю, что мой отряд справится и сам. Тем более, что они действительно неплохо себя показали. К тому же я просто не могу оставить без внимания информацию о мире, как-то связанном с моей стихией. Прекратив поддерживать свою виртуальную копию в новом мире, я вернулся и снова ощутил свое тело, стоящее рядом с горой. Вокруг никого не было. Похоже, Майя и Кейси позаботились, чтобы до меня в подобном состоянии никто не смог добраться. Это хорошо. Приятно, что можно не думать о подобных мелочах, когда рядом есть те, кто сделают это за тебя. «Сан-Вульф!» Я позвал истинного зверя смерти. Вообще, мы с ним изначально не очень хорошо ладили, но шаснака я отдал Кейси. Мелаха отдыхает, а учитывая, что я собираюсь сейчас заглянуть в один явно непростой мир, силовая поддержка мне не помешает, тем более такая. Шипастый зверек, похожий на смесь волка и ежа, Последнее в его образе почему-то стало проявляться все отчетливее. Явился ко мне не прошло и пары секунд. Вынырнув из портала за моей спиной, он попробовал проскочить у меня между ног, но я ловко подхватил его на руки, прерывая попытки превратить нашу встречу в очередную игру. «Я по делу!» Я внимательно посмотрел в маленькие черные бусинки глаз. «Сейчас мне надо будет заглянуть в один внешний мир» и мне нужны транспорт и защита». «Есть». Сан Вульф тут же принял серьезный вид, спрыгнул на землю и распушил свои хвосты, готовясь к боевой трансформации. «Тогда переходим, подхватываешь меня и сразу готовься прикрыть нас от возможных атак. Потенциальные враги, гниль и пока неизвестная нам сила. В случае столкновения со вторым, старайся не принимать атаки на хвост, а уворачиваться». Я вспомнил, что на поясах у Которых мы победили в новом мире было много использованных пространственных амулетов. А раз кто-то придумал тактику с их использованием, то и мне это может пригодиться. Именно поэтому я позвал к себе Шаоснака. Все-таки из всех моих истинных зверей он самый быстрый. Убедившись, что меня услышали, я открыл портал, настроившись на координаты мира Миув. Обычно проходы на такое расстояние практически невозможно открыть. Но во внешних мирах, где нет жизни и силы, соответственно, нет и помех. Так что все прошло гладко. И через мгновение мы оказались посреди огромной серой пустыни, почему-то вызвавшей у меня ассоциацию с лунной поверхностью. «Чувствуешь что-нибудь?» «Я пожалел, что не могу взять Майю с собой в этот мир. Кто-то должен изображать меня на границе с Ра и Атисом». Хотя здесь ее умения ментального сканирования очень бы пригодились. Впрочем, Уссан Вульфа тоже неплохой нюх, а в крайнем случае можно будет использовать прием, что я однажды провернул в мире Медеи, взлететь повыше, выбраться за пределы атмосферы и попробовать уже оттуда заметить что-нибудь интересное. Тысячи километров в том направлении! Хвосты истинного зверя вытянулись в сторону заходящего солнца. Я чувствую живых людей, окруженных камнями. Обычно так пахнет город. Запах смерти? Какие-то колебания в силе стихий? Я попробовал заранее выяснить, стоит ли нам опасаться того, что мы можем наткнуться на чью-то драку. Нет. Санвульф покачал головой. И это было хорошо. Город? Это значит, что мы нашли, скорее всего, местных, а не отряд нагрянувших вестников. Хотя, с другой стороны... Но какие могут быть местные во внешнем мире? Конечно, я не чувствую того странного давления, о котором рассказывала Милиша, но даже без него подобные места, откуда ушла своя сила, вытягивают ее из других. Задержишься дольше своего лимита и превратишься из вершителя судеб в обычного смертного. И я скажу честно, не знаю ни одного обладателя лика, который бы согласился на подобный карьерный рост. «Тогда вперед! Я отправился Анвульфа в сторону города, а сам постарался прикрыться от тут же обрушившихся на меня потоков встречного ветра. Через двадцать минут, решив не афишировать свое присутствие даже с помощью столь незначительных выбросов силы, как при создании портала, мы добрались до места. Перед нами раскинулся самый обычный, если забыть о месте, где это происходит, город. Вернее, городок. Около сотни домов и центральная площадь, где при нашем появлении начали собираться люди. Ведь никакого страха от зрелища человека верхом на ужасном чудовище. Интересно. Я медленно снизился над оставшимся свободным пространством посреди площади и еще раз внимательно огляделся по сторонам. Действительно, обычный город. И действительно, обычные люди. Я попросился вульфу скинуть мне картинку окружающего пространства, так как он это видит, просто на всякий случай, если каким-то образом я умудрился попасть под ментальную атаку. Но нет. И для истинного зверя все вокруг выглядело точно так же просто и обыденно. «Слушайте меня, люди! Мне нужен ваш старший!» Я попробовал обратиться к толпе, но та встретила меня оглушительным молчанием. «Что ж, похоже, им нужен стимул, чтобы начать воспринимать меня всерьез. «Если я сейчас же не услышу вашего старшего, или вы меня к нему не отведете, то мне придется разрушить ваш город». И вот на этот раз результат последовал незамедлительно. Не знаю, кто именно, но один из местных попробовал подстрелить меня из одного из ближайших домов. Что характерно, это была не какая-то способность, а самая обычная пыль из местной вариации снайперской винтовки бесполезное оружие против того, кто находится на моем уровне развития. Впрочем, он, похоже, этого не знал. «Сан Вульф, уничтожь этот дом!» Я воспользовался поводом, чтобы показать свою силу. Истинный зверь смерти тут же взмахнул одним из своих щупалец, снося первые этаж строения. И все остальное, обрушившись под воздействием гравитации, само сложилось как карточный домик. Просто и эффектно. «Прекрати!» Я больше ничего не успел предпринять, как из толпы вышел пожилой седобородый мужчина. «Не надо ничего больше разрушать! Я отведу тебя к нашему лидеру!» Но вот, кажется, мы и договорились. Я уже собрался было спрыгнуть вниз, как мне в голову неожиданно ворвались панические голоса Нараша и Милиши. «Они пробили наш строй! Нам нужна помощь!» Вот вроде бы не должно у них быть проблем против отряда вестников хаоса, но нет. Кажется, последователи события смогли преподнести моим подчиненным неприятный сюрприз. Прошу прощения, я помахал рукой стоящему внизу старику. Запомните свой ответ, и в следующий раз мы начнем именно с этого места. А теперь надо срочно возвращаться в Черный замок и подключаться к битве в новом мире. Хочется верить, у меня еще есть шанс все исправить.